Мы повернулись к клубу. И майки увидели такое, что можно представить себе только в самом кошмарном сне. Окно превратилось в желтый, сверкающий квадрат света. Пламя полыхало под крышей, а в десятке мест прорывалось сквозь железо. Мы слышали, как внутри кричат люди. Я увидел две коричневые руки, которые покачивались перед огнем. «Руки дико!» — Треф сцепил руки. Я встал на них. Сунулся в окно, схватился за руки Дика, прижался животом к стене, а температурой она уже не уступала стенке раскаленной буржуки, и потащил его вверх. В окне появилось лицо Дика, и на пару секунд мне показалось, что вытащить его не удастся. Он наглотался дыма и терял сознание. Его губы потрескались, рубашка на спине начала дымиться, а потом, когда я почувствовал, что мои пальцы сейчас разожмутся мне в нос... Ударил запах горящих внутри людей. Кто-то мне говорил, что этот запах очень похож на запах жарящейся на открытом огне свинины. Но это не так. Скорее такой запах появляется после того, как холостят жеребцов. Разводится большой костер, в который бросают все, что отрезают, а когда огонь разгорится, ты слышишь, как лопаются яйца, будто орехи, и также же пахнут люди, когда они начинают гореть в своей одежде. Этот запах ударил мне в ноздри, и я понял, что долго не выдержу, поэтому потянул изо всех сил и вытащил Дика из окна. Правда, один его ботинок остался внутри. Я свалился с рук Трева на землю, а Дик рухнул на меня. И должен тебе сказать, у этого нигера была очень твердая голова, у меня перехватило дыхание, и несколько секунд я катался по земле, схватившись за живот. Наконец я смог подняться. Сначала на колени, потом на ноги, и увидел эти тени, бегущие к лесополосе. Поначалу я думал, что это призраки, но потом разглядел ботинки. К тому времени вокруг черного пятна стало светло, как днем. Я разглядел ботинки и понял, что это мужчины в белых балахонах. Один из них немного отстал, и я увидел... Он не закончил фразу... Облизнул губы. — Что ты, — увидел папа, — спросил я. — Неважно. Д Дай мне воды, Майки. Я дал. Он выпил все и закашлялся. Проходившая мимо медсестра заглянула в палату. — Вам что-нибудь нужно, мистер Ханон? — Новый комплект кишок, — ответил он. — Они у тебя под рукой, Рода? Она нервно улыбнулась и пошла дальше. Отец протянул мне пустой стакан, и я поставил его на столик у кровати. Рассказывать дольше, чем вспоминать. Ты наполнишь стакан перед уходом? Конечно, папа. От этой истории тебе будут сниться кошмары, Майки. Я открыл рот, чтобы солгать. Потом передумал. И мне представляется, если бы я солгал, он бы мне больше ничего не рассказал. Жить ему, конечно, оставалось недолго. но он мог решить, что доскажет в другой раз. «Скорее да, чем нет», — ответил я. «Это не так уж и плохо», — услышал я от него. «В кошмарах мы можем думать о самом худшем. Наверное, для этого они и служат». Он протянул руку, я ее взял, и мы держались за руки, пока он заканчивал историю. Я огляделся. И успел заметить, как Треф и Дик огибают угол, они бежали к фасаду нашего клуба. Я поспешил за ними, все еще жадно хватая ртом воздух. Увидел там сорок или пятьдесят человек. Кто-то плакал, кого-то рвало, кто-то кричал, кто-то проделывал первое, второе и третье одновременно. Некоторые лежали на траве, потеряв сознание, угоревшие от дыма. Дверь была закрыта, и я слышал, как кричат люди по ту ее сторону, просят, чтобы их выпустили. Выпустили ради всего святого, потому что они сгорали живьем. В клуб вела только эта дверь, знаешь ли, не считая двери на кухню, у которой стояли мусорные баки и все такое. Входя в клуб, дверь отталкивали от себя, выходя, тянули на себя. Некоторым удалось выйти, остальные начали напирать, и дверь захлопнулась. А уж потом ее зажали намертво. Те, кто находился ближе к огню, перли вперед. Те, кто оказался у двери, вдавливали в нее. И открыть дверь у них не было никакой возможности. Все оказались в ловушке, а огонь с ревом наступал. И если в ту ночь погибли только восемьдесят человек, а не сто или даже двести, то благодарить за это надо только Трева Доусона. Но за свои труды он получил не медаль, а два года тюрьмы. Видишь ли, в этот момент к клубу подкатил большой старый грузовик, и за рулем сидел никто иной, как мой, давний знакомец, сержант Уилсон, тот самый парень, которому принадлежали все окопы на территории этой базы. Он вылезает из кабины и начинает выкрикивать приказы, совершенно бессмысленные, да их все равно никто и не слышит. Трев хватает меня за руку, и мы бежим к нему». Дик Холлорен к тому времени куда-то подевался, и увидел я его только на следующий день. «Сержант, не надо воспользоваться вашим грузовиком!» — кричит ему в лицо Треф. «Прочь с дороги, негер!» — отвечает ему Уилсон не избивает с ног. Потом вновь начинает выкрикивать какую-то чушь. Никто не обращал на него никакого внимания. Да и кричал он недолго, потому что Тревор Доусон вскочил, как черт из табакерки, и уложил его на землю. Треф умел бить сильно, и чуть ли не все после его удара оставались на земле, но у этого козла голова оказалась крепкой. Он поднялся, кровь лилась изо рта и носа и сказал, «За это я тебя убью». Что ж, Треф ударил его в живот, тоже со всей силы, а когда Уилсон согнулся пополам, я сцепил руки и рубанул ему по шее, прямо скажу. От души. Трусливый поступок, конечно, бить человека сзади, но отчаянная ситуация требовала отчаянных мер. И я бы солгал Майке, если бы сказал, что не получил удовольствия, глядя, как этот сукин сын тыкается мордой в землю. Рухнул он, как бычок, которого хватили обухом по голове. Треф подбежал к грузовику, завел двигатель, развернул так, чтобы передний бампер смотрел на фасад черного пятна, Но не на дверь, а левея, врубил первую передачу, нажал на газ и поехал, набирая скорость. Берегись! Заорал я людям, толпящимся у клуба. Берегись автомобиля! Они рассыпались в разные стороны, как перепелки, и просто удивительно, что Треф никого не зацепил. В стену он врезался на скорости, наверное, тридцать миль в час, и крепко приложился лицом к баранке. Я видел, как кровь лилась у него из носа, когда он тряхнул головой, чтобы. прочистить мозги. Он включил заднюю передачу, отъехал на пятьдесят ярдов и вновь погнал грузовик на стену. Хрясть! Ржавая жесть, из которой были сделаны стены черного пятна, не выдержала, целая секция упала внутрь. Оттуда вырвались языки пламени. Каким образом в клубе кто-то еще мог остаться живым, я не знаю, но остались. Люди гораздо крепче, чем кажется, Майки. Если ты в это не веришь, посмотри на меня, цепляющегося за кожу этого мира ногтями. Клуб превратился в вонючую печь, его заполнял дым и языки пламени, но люди толпой ринулись наружу. Их было так много, что Треф не решился вновь подать грузовик назад, боясь кого-нибудь задавить. Он выскочил из кабины и подбежал ко мне, оставив грузовик на месте. Так мы и стояли, глядя, как догорает наш клуб. Все заняло не больше пяти минут, а тогда казалось, будто прошла вечность. Последние человек десять выскочили из клуба, все в огне. Люди их хватали, катали по земле, сбивали пламя. Заглянув внутрь, мы видели и других, тех, кто пытался выйти. Но мы знали, им это уже не удастся. Трев вновь схватил меня за руку, а я изо всех сил сжал его ладонь. Мы стояли, держась за руки, как сейчас. Мы с тобой, Майки. Он со сломанным носом. Кровь льется по лицу, веки опухли, глаза превратились в щелки и смотрели на этих людей. В ту ночь мы видели настоящих призраков, мерцающие силуэты мужчин и женщин, окруженных огнем, идущих к пролому в стене, который проделал Треф грузовиком сержанта Уилсона. Некоторые протягивали руки, словно в надежде, что кто-то их спасет. Другие просто шли уже из ниоткуда в никуда. Их одежды пылали, их лица таяли, и один за другим они падали и исчезали из виду. Последней на ногах удержалась женщина. Платье на ней уже сгорело, она оставалась в комбинации, пылая как свечка. В самом конце она вроде бы посмотрела прямо на меня, и я увидел ее горящие веки. Когда она упала, все и закончилось. На месте клуба к небу поднялась огненная колонна. Когда прибыли два пожарных автомобиля армейской базы и еще два с пожарной станцией на главной улице, огонь уже пошел на убыль. На том и закончилась история поджога черного пятна. Он допил остатки воды и протянул мне стакан, чтобы я наполнил его из фонтанчика с питьевой водой в коридоре. Наверное, сегодня ночью я надую в постель майки. Я поцеловал его в щеку и вышел в коридор, чтобы наполнить стакан. Когда я вернулся, он впал в забытье, глаза стали стеклянными и задумчивыми. Я поставил стакан на столик, он пробормотал «Спасибо», но так неразборчиво, что я едва его понял. Я посмотрел на часы «Уэст Клокс» на его столе «Почти восемь, пора домой». Я наклонился, чтобы поцеловать его на прощание, и вместо этого услышал собственный шепот. «Что ты тогда увидел?» Его глаза, уже сонно закрывающиеся, едва повернулись на звук моего голоса. Он мог знать, что это я, мог и подумать, что слышал голос своих мыслей. «Что?» «Что ты увидел?» — повторил я. Я не хотел этого слышать, но чувствовал, что должен. Меня бросало то в жар, то в холод, глаза горели, руки стали холодными, как лед. Но я чувствовал, что должен услышать. Наверное, та же неодолимая тяга охватила и жену Лота, когда она оглянулась посмотреть на уничтожение Содома. «Птицу», — ответил он, — «над последним из этих бегущих людей. Может, ястребом, пустельгу, так вроде их называют». Но он был таким большим, никогда никому не говорил. Боялся, что посадят в психушку. Размах крыльев составлял футов шестьдесят. Ястреб был размером с японский зеро. Зеро — японский истребитель времен Второй мировой войны. Но я видел, видел его глаза. И думаю, он увидел меня. Лежащая на подушке голова повернулась к окну, за которым сгущалась темнота. Птица спикировала на мужчину, который бежал последним, и подняла в воздух. Подцепила за балахон и подняла. Я слышал, как хлопали ее крылья. Звук напоминал треск огня. И она зависла. Я-то думал, что птицы не могут зависать. Но это могла. Потому что... Потому что... Он замолчал. «Почему, папа?» – прошептал я. «Почему она могла зависать?» Она не зависала. — ответил он. Я посидел в тишине, думая, что на этот раз он точно уснул. Никогда еще я так не боялся, потому что четырьмя годами ранее видел эту птицу. Как-то, каким-то невероятным образом, я почти что забыл этот кошмар, но мой отец оживил воспоминания. «Она не зависала», — повторил он. «Она парила. К каждому крылу привязали большие связки. воздушных шариков, и птица парила. Мой отец заснул. 1 марта 1985 года. Оно возвращается. Теперь я это знаю. Я подожду, но сердцем знаю. Не уверен, что смогу это выдержать. Ребенком выстоять удалось, но для детей все по-другому, кардинальным образом. Я записал все это вчера вечером в какой-то лихорадочной спешке, хотя все равно едва ли смог бы пойти домой. Дэри покрылся толстой коркой льда, и пусть утром выглянуло солнце вокруг, ничто не шевелится. Я писал до трех часов ночи, все быстрее и быстрее гнал руку, пытаясь выложить все на бумагу. Я забыл про гигантскую птицу, которую видел одиннадцатилетним летним пацаном. История отца заставила вспомнить... И теперь мне не забыть ее никогда, ни единой подробности встречи с ней. В каком-то смысле это его последний дар. Ужасный дар, можете вы сказать, но по-своему и прекрасный. Я заснул, где я сидел, за столом, положив голову на руки, отодвинув блокнот и ручку. Утром проснулся с онемевшим задом и болью в пояснице, но, ощущая свободу, я исторг из себя эту давнюю историю, А потом увидел, что ночью, пока я спал, кто-то сюда приходил. Следы, засохшие до тонкой корочки грязи, ведут от входной двери в библиотеку, которую я запер. Я всегда ее запираю к столу, за которым я спал, а следов к двери нет. Оно, что бы это ни было, приходило ко мне ночью, оставило сувенир и исчезло. К настольной лампе привязали воздушный шарик. Наполненный гелием он завис в солнечном свете, который косо падал в библиотеку через одно из высоких окон. На шарике изобразили мое лицо, без глаз, с кровью, текущей из рваных глазниц. Рот, нарисованный на тонкой выпуклой резиновой оболочке, перекосило криком. Я посмотрел на свое изображение и закричал. Крик эхом разнесся. по библиотеке завибрировал в винтовой металлической лестнице, ведущей к стеллажам. Бах! Воздушный шарик лопнул.